закрывавшим части двора, обитатели дома и гости, защищенные от любопытных взоров, пили чай и разглядывали на досуге последние новинки из коллекции табакерок Сомса. Внутреннее убранство комнат отдавало дань стилю Ампир и Уильяму Моррису. Дом был хоть и небольшой, но довольно поместительный, с множеством уютных уголков, напоминавших птичьи гнездышки.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 одним из средств для достижения жизненных успехов в полном соответствии с законами конкуренции. Эта утонченность, продиктованная законами конкуренции, вынуждала Сомса еще в школе в Мальборо первым надевать зимой вельветовый жилет, а летом белый, не позволяла появляться в обществе с криво сидящим галстуком и однажды заставила его смахнуть пыль с лакированных ботинок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 все еще не затихающим внутри нации, более впечатлительному и податливому темпераменту пришлось примириться с навязанным ему грузом условностей. И дом Сомса приобрел очень близкое сходство с сотнями других домов, олицетворявших столь же возвышенные стремления, и стал тем, о чем говорили «очаровательный домик у Сомса Форсайта, такой оригинальный, милочка». по-настоящему элегантный. Подставьте вместо Сомса Форсайта Джемса Пибоди, Томаса Аткинса, Эммануила Спаньолетти или любого англичанина из лондонской буржуазии, выказывающего претензии на хороший вкус, и пусть убранство их домов будет несколько различным, оценка эта применима к ним всем. 8 августа, через неделю после поездки в Робинхилл,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 «Ради этого он готов выбросить десять тысяч фунтов!» И ему вспомнились слова Басини. «Уж эти женщины!» Но вскоре Сомс успокоился. Могло быть и хуже. Она могла вспылить. Он ожидал большего. В конце концов, получилось даже удачно, что Джун первая пробила брешь. Она, должно быть, вытянула признание у Басини. Этого следовало ждать. Он закурил папиросу. В конце концов, Иран не устроила ему сцены. Все обойдется. Это самая хорошая черта в ее характере. Она холодна, зато никогда не дуется. И, пустив дымом в божью коровку, усевшую на полированный стол, он погрузился в мечты о доме. Не стоит волноваться. Он пойдет сейчас к ней, и все уладится. Она сидит там, во дворике, под японским тентом, в руках у нее вязание, сумерки, прекрасный теплый вечер. Джун действительно явилась в то утро с сияющими глазами и выпалила. — Сомс, молодец! Это именно то, что Филу нужно! И, глядя на непонимающее, озадаченное лицо Ирен, она пояснила. — Да ваш новый дом в Робин-Хилле! — Как? «Вы ничего не знаете?» Ирен ничего не знала. «А... мне, должно быть, не следовало рассказывать...» И, нетерпеливо взглянув на свою приятельницу, Джун добавила. «Неужели вам все равно? Ведь я только этого и добивалась. Фил только и ждал, когда ему представится такая возможность. Теперь вы увидите, на что он способен». И вслед за этим она выложила все.